Сцена вторая. Кимболтон. Гриффит и Пейшенс вводят Екатерину. Гриффит, граф маршал Екатерины, Пейшенс её служанка. Оба персонажи вымышленные. Отвечая на заботливый вопрос Гриффита о самочувствии Екатерины, она говорит, что смертельно больна и предчувствует скорую кончину. Затем интересуется, правда ли, что кардинал Вулси умер. Снова неразбериха в датах, но мы уже привыкли. Вулси давным-давно умер, ещё в 1530 году. А Екатерина, как мы недавно упоминали, скончалась в начале 36-го года, а тяжело болела с конца 35-го. Грифит подтверждает, что так и есть, Вулси действительно умер. Екатерина просит подробности, и Гофмаршель рассказывает, что после предъявления обвинений кардинал разнервничался и занемок, отправился в Лестер. попросил пристанище в местном аббатстве и через 3 дня скончался, не дожив до суда. Всё это правда, за исключением датировки. Пусть упокоится с миром, говорит Екатерина. У меня нет на него злобы, хотя он был надменным, равнял себя с королями, стремился держать в узде всю страну, собственное мнение считал законом, был способен на ложь и двуличие. Обещал много, делал мало. Ещё и плоть своей услаждал не в меру, подавая этим дурной пример духовенству. Дурные дела помнятся долго, замечает Грифит. А хорошие быстро забываются. Дела дурные мы чеканием в бронзе, а добрые мы пишем на воде. Можно мне сказать несколько слов в защиту кардинала? Конечно, я же не зла памятьна. Он вырвался на самый верх из низкого сословия. Проделал огромный путь, и это само по себе говорит о многом. Он был ученый, зрелый и глубокий, весьма умен, блистательный оратор. К врагам кардинал был суров, но к друзьям ласков. Да, он был ненасытен в стяжательстве, это правда, и это большой грех, но вспомните, насколько щедрым он умел быть. Один только Оксфорд чего стоит. Он пока не достроен, но уже великолепен. И слава о нём будет жить в веках, я уверен. Из своего падения Вулси извлёк счастье и душевный покой, в судьбе нечтожное обртя блаженство. Причём тут Оксфорд? Вулси, оказывается, откусил изрядный кусок от собранных налогов, плюс присвоил имущество трёх десятков монастырей, закрытых по его указанию. И из этих денег начал строительство колледжа Christ Church в Оксфорде. Это один из самых крупных аристократических колледжей Оксфордского университета. Хорошо бы, чтобы после моей смерти нашёлся человек, который скажет обо мне такие же добрые слова, вздыхает Екатерина. Я ненавидела Вулси, пока он был жив, но ты меня переубедил. Она просит служанку Пейшенс помочь ей сесть поудобнее, а Гриффит увелит позвать музыкантов, чтобы сыграли печальную мелодию. Звучит грустная и торжественная музыка. Королева засыпает, Гриффит и Пейшенс стараются не шуметь, чтобы не разбудить ее. Екатерина видит сон. В этом сне шесть фигур в белых одеяниях, с лавровыми венками на головах и золотыми масками на лицах, танцуют вокруг нее, держа над головой бывшей королевы скромный венок. Все изящно, красиво и чарующе. Танцующие исчезают, но музыка продолжается. Екатерина просыпается, видит перед собой не прекрасных духов мира, а всего лишь своих слуг, и спрашивает. «Никто не входил, пока я спала?» «Нет», — отвечает Гриффит. «Значит, приснилось. Сонму Серафимов звал меня на пир и обещал вечное блаженство. Я пока не достойна носить их венок, но уже скоро, скоро». Это хороший сон, сударня. Я рад, что вам снятся такие сны. Екатерина просит прекратить музицирование. Пусть музыка умолкнет, мне режет слух она. Музыка прекращается. Служанка тихонько шепчет Гофмаршелу. Посмотрите, как госпожа изменилась. Лицо стало землисто-бледным, черты заострились. Она умирает, отвечает Гриффит. Молись. Тут является слуга и обращается к Екатерине. «Позвольте, ваша милость». Екатерина вспыхивает гневом и отчитывает слугу за дерзость и неуважение. Видя, что слуга не понимает, чем провинился, Гриффит сердит и объясняет ему. «Ты что, не понимаешь, как больно ей любое напоминание о том, что ее лишили сана королевы?» «Ну да, ваша милость — это обращение к королевской особе, а Екатерина теперь вдовствующая принцесса, и обращаться к ней следует ваше высочество». Слуга смиренно просит прощения за свою оплошность и сообщает, что прибыл посланец от короля. Екатерина обращается к Гриффиту. «Пусть он войдет. Но вот его, чтоб никогда я больше не видала». «Его». слугу стало быть за простую оговорку более чем простительную, учитывая обстоятельства. Сурово. Грифит и слуга уходят. Грифит возвращается вместе с Капуциусом. В этом месте снова сделаем небольшую остановку, иначе не внимательный любительско-расчтения может запутаться. У нас уже фигурировал кардинал Кампеус, которого Шекспир поименовал латинизированной формой имени Так, да, как в подавляющем большинстве источников это Кординал Кампеджо. В данной сцене ситуация точно такая же. Речь идёт о Шапюи, который был послом императора Священной Римской империи, которого автор пьесы называет Капуцус. Поскольку Кампеус и Капуцус выглядят при написании довольно похоже, я буду называть этого персонажа Шапюи для облегчения чтения и понимания. Итак, гофмаршал Гриффит вводит в покой Екатерины посла Шапюи. «Кажется, вы Шапюи, посол моего племянника-императора?» — спрашивает Екатерина. «Он сам и госпожа, к вашим услугам». Екатерина не пропускает мимо ушей обращения госпожа. Когда-то этот человек называл её ваша милость, она не забыла. «Ах, сэр, с тех пор, как мы встретились впервые...» Всё изменилось и времена, и титулы. Так что же вам угодно? Король просил навестить вас и передать сердечный привет. Он знает, что вы больны, очень переживает за вас и просит вас утешиться в печали. Познавать утешать меня это примерно как прощение преступника после того, как его уже казнили. Лекарство помогает, если принимается вовремя. Теперь мне нужны не утешения, а молитвы. А как здоровье короля? Отлично, рапортует Шепви. Пусть так и будет всегда. А я уже скоро буду гнить в могиле и все меня забудут. Пейшенс, вы отправили письмо? Нет, служанка подаёт Екатерине письмо. Екатерина просит посла передать письмо королю. В этом письме я прошу короля позаботиться о нашей дочери Марии и дать ей строгое воспитание. Она хорошая девочка, скромная и благородная. Пусть король её хоть немножко любит. Кроме того, я прошу Генриха позаботиться о моих фрейлинах. Они служили мне много лет и в счастье, и в беде. За свою честность, смиренность и красоту души они заслуживают хорошей жизни и хороших мужей. И последнее касается моих слуг. Я прошу выплатить им жалование и в память обо мне прибавить доплату. Прошу вас, мой добрый шиппи, попросите короля выполнить мои последние просьбы. Вообще-то принцессу Марию воспитывать уже позновато. Ей на момент смерти Екатерины почти 20 лет. Но девушка действительно нуждается в королевской милости, потому что Генрих мало того, что отлучил её от матери, так ещё и признал незаконно рождённый и не имеющий права наследовать престол. Раз брак короля недействителен, то и ребёнок, рождённый в этом браке, бастард. Перед смертью Екатерина действительно написала Генриху письмо, в котором просила позаботиться о дочери и о нескольких слугах, самых преданных, бывших с ней в изгнании до самого конца. О том, в какой именно момент король получил это письмо, в источниках единства нет. Одни считают, что Генрих получил послание и попросил Шепьюи навестить Екатерину и передать его устные ответы и добрые пожелания. Другие полагают, что это было так, как написано у Шекспира: Шепьюи приехала и вёз письмо с собой. Но два факта установлены точно. Визит Шепьюи имел место незадолго до смерти Екатерины, и письмо с просьбами тоже было. Екатерина благодарит посла за согласие и готовность выполнить поручение. Передавайте королю мой прощальный привет и скажите, что из мира исчезают заботы, тяготившие его. Я посылаю ему своё благословение. В глазах темнеет. Прощайте, ми лорд. Екатерина слабеет, просит уложить её в постель и отдаёт последние распоряжения. После смерти осыпать её цветами и забальзамировать. Пусть её и возвенчали, как королеву, но она по рождению дочь короля и имеет право на королевские похороны. Её уводят. Закончился четвёртый акт. Екатерина больше не появится на сцене, так что самое время подвести промежуточный итог по характеристике этого персонажа. Перед Шекспиром стояла непростая задача — показать развод Генриха VIII в максимально благородных красках и при этом хоть как-то соблюсти историческую правду, пусть и не в полном объёме. Существует, как вы наверняка знаете, расхожая формула, шаблон для мелодрам. Он козёл, она святая. Проще говоря, если между мужчиной и женщиной отношения не складываются, то в основном по вине мужчины. Делать Гендриха козлом ни в коем случае нельзя. Он же по папане великой королевы Елизаветы. Стало бы для сохранения благородства картинки, следовало бы поменять местами роли и сделать его святым. Но превращать Екатерину в козу, чтобы оправдать развод, тоже как-то не к амельфо. Придётся слишком отдалиться от реальности. Разумеется, на первый план выводятся государственные соображения, ведь стране нужен наследник престола. Однако же чисто теоретически такой наследник имеется — Генрих Фицрой, бастард, рождённый любовницей короля Бесси Блаунд. Когда Генрих VIII отчаялся дождаться сына от законной жены, он официально признал Фицройа, представил его ко двору и одарил титулом герцога Ричмонда. Таким образом, сын, пусть и незаконно рождённый, у короля всё-таки был — И в случае смерти монарха именно этот юноша должен был унаследовать престол. Так что по соображениям блага страны можно было с Екатериной не разводиться. Шекспир об этом нюансе умалчивает, и у зрителя-читателя должно сформироваться чёткое убеждение, что он святой, она святая, но судьбы родины важнее. На всякий случай, дабы оттенить святость Генриха Восьмого, автор пьесы позволяет нам увидеть небольшие трещинки в светлом образе Екатерины. Уж такая она разумная в политике, заботится о народе, сцена, в которой королева просит разобраться с избыточным налогообложением во избежание бунта, смиренная в семейной жизни, добрая и внимательная к тем, кто верно ей служил. Ну, чистая икона. При этом вспомните, пожалуйста, сцену суда, когда королева грубая и совершенно незаслуженно срывается на своего гофмаршала. Дескать, не указывай мне. Лучше о себе подумай. Тебя призовут давать показания, так первый побежишь, ломая ноги, доносить на меня. А ее жестокость по отношению к слуге, допустившему случайную оговорку, без малейшего намерения обидеть или унизить свою госпожу. Екатерина Арагонская — королева по крови и по воспитанию, королева до мозга костей. И всё, что задевает её королевское самоощущение, мгновенно приводит в ярость. Гофмаршал посмел её окликнуть и попросить не покидать зал суда. Её королеву? Слуга невольно напомнил ей о том, что она больше не королева. «Вон отсюда, и чтоб я тебя больше не видела». С одной стороны, можно и понять и оправдать, но с другой, нам показывают, что и на солнце есть пятна. На образе Генриха VIII ни одного пятнышка, а на образе Екатерины пусть крохотные, но всё же заметны. И на образе Анны Болейн пятен тоже не видать, как ни всматривайся. Так что новый брак короля при таком раскладе отторжение у публики вызывать не должен.